Вечно спешащим официантом и судомойкам было безразлично, что вместе с остатками еды в мусорные ящики то и дело летят ножи и вилки. Несколько лет назад мусор в сан грегори спрессовывали, замораживали и отправляли на городскую свалку. Но со временем убытки от пропажи серебра стали так велики, что пришлось установить свой мусоросжигатель и приставить к нему букера Тегрема. Работа была несложной. Мусорные бачки привозили на двухколесных тележках. Букер подкатывал их одну за другой к печи, вываривал содержимое на большой металлический лист и ворошил его, как садовник разгребает навоз. Заметив что-нибудь ценное, бутылку, которую можно сдать, неразбитую посуду, нож или вилку, а иногда и какие-нибудь вещи, принадлежащие клиенту,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 и неизбежно требует на завтрак овсянку в любую погоду. Джереми Бим, 16-летний помощник повара, проверил температуру в огромной автоматической жаровне, которую он включил 10 минут назад. Он поставил термостат на 200 градусов, как ему было велено. Позже можно будет быстро довести температуру до требуемых 360 градусов,